Глава 5 Светлость и сиятельство. Хотя до начала процесса оставался еще месяц, работа во Дворце правосудия кипела. Большей частью она заключалась в обработке бесчисленного числа документов и переводе их на языки стран-победительниц. Ребров сотрудником советского секретариата Аркадием Гавриком, черноволосым южанином с быстрой речью и вечно встревоженными глазами, шли по узкому коридору в русскую секцию Бюро переводов, где переводчики из Америки и Франции переводили с русского и на русский документы, отобранные следствием. «Попробую договориться, чтобы перевели наш доклад быстрее», озабоченно, — озабоченно сказал Гаврик. «Но не знаю, что получится». Когда до двери кабинета оставалось несколько шагов, Гаврик остановился и чуть ли не шепотом спросил — «Ты знаешь, кто у них там главный?» «Еще нет». «Ее светлость княгиня Татьяна Владимировна Трубецкая», сделав значительное лицо, доложил Гаврик. «Представляешь себе? Ее светлость». «Ты уверен, что светлость, а не сиятельство?» улыбнулся Ребров. «А что, есть разница?» «Сдается мне, светлость поглавнее будет». «Впрочем, я в титулах небольшой специалист». И вообще мне все равно, граф или князь. Это все из прошлой жизни. Мы же с тобой советские люди. В секции за столом, заваленным бумагами, сидела молодая женщина, кутаясь в теплый платок, и что-то увлеченно читала. Она подняла свои лучистые глаза, и Ребро вдруг подумал, что он где-то уже видел это чистое и милое девичье лицо. «Простите, у нас вот тут текст один, очень важный». «Мы хотели бы попросить вас перевести его побыстрее», — затараторил явно смутившийся Гаврик. «Это можно сделать? Я понимаю, что у вас много работы, но...» В кабинет вошел пожилой мужчина в форме американского офицера. Поздоровавшись, заговорил с девушкой по-английски. Та что-то ответила. Мужчина повернулся к Гаврику и Реброву с недовольным видом и произнес несколько энергичных слов по-английски, чем окончательно смутил бедного Гаврика. «Что он говорит?» — обернулся Гаврик к Реброву. «Ты понял?» «Говорит, что сделать этот перевод оперативно, совершенно невозможно», — перевел Ребров. «Они просто перегружены срочной работой. Он говорит это, как начальник бюро». Девушка с улыбкой сказала что-то грозному военному. Тот удивленно посмотрел на нее. «Она говорит, позвольте нам, русским, самим договориться между собой», — шепнул Ребров на ухо Гаврику. Мужчина в форме пожал плечами и ушел, что-то бормоча про себя. «Он сказал, что не сможет выплатить ей деньги за срочность», — перевел Денис. «Давайте ваш текст», — протянула руку девушка. У нее были тонкие красивые пальцы. «Простите, вы та самая княгиня Трубецкая?» — спросил Ребров. «Нет, что вы!» Татьяна Владимировна обедает и, посмотрев на часы, добавила... До конца обеденного перерыва еще пять минут. А меня зовут Ирина. Ирина Юрьевна Куракина. Куракина, — повторил Ребров. Вы тоже княгиня? — поинтересовался Гаврик. Ваша светлость или ваше сиятельство? Нет, — засмеялась Ирина. Я, правда, княжна, но... Но это не имеет ровно никакого значения. Гаврик потянул Реброва за рукав. Ну что, пошли, а то еще увидят. «Иди, я догоню», — отмахнулся тот. Ребров понял, что он не может так просто взять и уйти. Гаврик, неодобрительно пожав плечами, исчез. Куракина со своей милой улыбкой смотрела на Реброва. «А что вы такое увлеченно читали?» — спросил он. «Неужели какой-нибудь устав международного трибунала или протокол допроса какого-нибудь группенфюрера?» Ирина покачала головой. Бунина. Новый рассказ Ивана Алексеевича в журнале. Называется «Чистый понедельник». Лёвочка ездил в Париж и привёз с собой. У нас на него, Ирина показала на журнал, целая очередь. А кто это Лёвочка? Лёвочка Толстой, внучатый племянник Льва Николаевича. Он работает переводчиком во французской делегации Понятно. «А мне вы дадите почитать Бунина?» «С одним условием». «Каким?» «Если вы скажете, как вас зовут». «О, Господи, я не представился». «Денис Ребров». «Просто Денис». «Не князь и даже не граф». «Ну и что?» «Знаете, это у грузин каждый второй князь. Иван Алексеевич Бунин тоже не князь и даже не барон. А вы из советской делегации?» да. — Я эксперт. Ребро вдруг почувствовал необходимость осмыслить, что с ним случилось. То, что случилось, не подлежало никакому сомнению. — Так я загляну вечером за журналом. Княжна Куракина молча кивнула в ответ. В этот момент в комнату быстро вошел молодой светловолосый мужчина с оживленным лицом. Увидев Реброва, он сразу перестал улыбаться, сухо кивнул, и, усевшись за стол, демонстративно погрузился в чтение. Вечером, пробравшись сквозь строительные леса по щелястым настилам из досок в свой единственный уже отремонтированный этаж Гранд-отеля, Ребров долго лежал одетый на кровати, не обращая внимания на обычный гостиничный шум, доносящийся из коридора. Что-то в его жизни случилось. Произошло нечто очень важное. Он чувствовал это совершенно ясно, неопровержимо. И это что-то глаза Ирины Юрьевны Куракиной, ее милое русское лицо, озявшие плечи под теплым платком, тонкие пальцы, голос. Неужто это и есть то, что случается однажды и остается с тобой навсегда, навеки вечное?» «Он вскочил, подошел к окну. Даже в ночной темноте угадывались уродливые нагромождения камней и железа. Но сейчас он словно не замечал их». Постскриптум «Необычайно важно следить за тем, чтобы не пробудить в местном населении чувство собственного достоинства. Тут нужно быть особенно осторожным». Ведь именно полное отсутствие чувства собственного достоинства у покоренных народов есть одна из основных предпосылок нашей работы. Адольф Гитлер, фюрер германского народа.